Еще не знаю вот ну тогда меня зовут капранов алексей <сохит> <сохит> вот по совместительству работаю здесь с вот работаю в двух форматах кроме индивидуального консультирования еще веду два, два групповых вида это клуб и семинар вот семинар у нас называется 33 да ну 33 это это начнется завтра он будет, сейчас вот начнется, это 10, 11 занятий по 3 часа. 33 часа. Вот, ну почему 33 называется, это я все завтра буду рассказывать. Вот, это для тех, которые новички. А в основном, вот сегодня вы попали, это как раз то, что называется вы клуб. Вы попали, да. Круто ты попал на ТВ. Это те, которые 33 <coughs>, еще не слышали. Все остальные, это здесь уже вот-вот. Слышали. я не знаю, что это такое, и в основном, э, если 34… 30... Возьмися. Сразу же для новичков расскажу, чтобы вы поняли, хотя бы куда вы попали. Спасибо. Вот, Вот. Э, то, что прослушали на 33, если на 33 я равняюсь на новичков, то здесь я, прежде всего, равняюсь на тех, кто уже это прослушал. То есть я здесь буду, к сожалению, равняться не на вас. Если вам что-то будет непонятно, спрашивайте. Идите на, Иди на 33. Ну да. В крайнем случае на 3, да? Я не знаю, ну, смотрите. Ой, И мне тоже капнешь, 6 капель. Угу. Ну 6 не мещаю. Вот э, здесь у нас, к сожалению, бывает это не табуированная речь. То есть такое-то, как, как это назвать по-русски-то? <эн�ил> Мат. <мазал>. А, да. Бывает <гласно> <sis> иногда. Вот. Но не потому, что мы ругаемся, матом мы здесь не ругаемся, мы здесь на нем иногда разговариваем, потому что не все выражения <св ø> <с combination> переводятся на литературный язык. Потому что у меня даже иногда в 33 там еще хотя бы вступительные, там я реже на эту тему разговариваю, но тем не менее. Вот. И э, в 33 идет введение в определенное информационное пространство. То есть еще один взгляд на жизнь мой. Я всех там сразу предупреждаю, что я работаю сволочью. Вот, то есть сволакиваюсь с правильного пути. Вот здесь уже, скажем так, частично э, сволокнутые или сволоченные или сволоченные. сволоченные, я Не знаю, как вас обозвать. Ну ладно. Сдвинутые. Да, вот. Ну вот. Если кому-то стало интересно вот эти единицы измерения, которыми я измеряюсь. Вот я как раз предложил вот это занятие клубные, да? И они что-то приходят, и я каждый раз их спрашиваю, что они приперлись, и они все равно приходят. было <angle upbeat exhausted> <By autograph> Было. Просто некоторые уже меня не первый год слушают, вот некоторые тут уже, по-моему, пятый, да? Mm -hmm. Вот. Мы измеряем по, по моему сыну. Вот раз сыну четыре, значит они пятый год слушают. <snowmanJI> Когда сыну было три, они слушали четвертый год. Так что вот все остальные спрашивают, что Слушай, еще до рождения Да, вот я говорю, до рождения. Вот ему 4. Вот, ну, все нормально как раз. Вот настолько неиссякаемая эта тема. Более того, если там занятия структурированы, и я знаю, какую тему я буду рассказывать, здесь я прихожу, я понятия не имею, о чем мы сегодня будем говорить. Ну, для начала давайте тогда... По кругу быстренько представимся два-три слова о себе. А еще секунду, да. Еще раз в месяц вот, Алексей Васильевич проводит эти да. выездные семинары, совмещенные с отдыхом. Да, есть, если вдруг заинтересуетесь. Это называется. Вот тур выходного дня. Да, вот. А он не <свят> что входит. Вот и все. То есть, пакет. Кроме спиртного. Да. Спиртной ну, сайт. Поставка, питание, там активная программа, семинар психологический. <свят> Ну, проживание. проживание, соответственно. Питание... Что это гонит... на выходных делается. Да. То есть в пятницу вечером вывозит, в воскресенье вечером привозит. Да, про питание хочу сказать отдельно. Это профи. Да? Это вот, ну просто, если я сказать, что обожраться, вкуснять, да ничего не сказать. Смотришь, ты думаешь, вот если бы еще вот чуть-чуть... Ну, вот... У меня здесь есть как бы программка, я могу на перерыв принести. Да, ну если кому-то интересно. Вот это вот он за это все отвечает. Он отвечает все остальное, кроме да. семинара. Мы как бы организация, вот Алексей Васильевич, там проводит семинар. То есть называется пойдем в баню, заодно и помоемся. Угу. Кстати, там вот, сейчас лет, летний, значит, тур выходного дня проходили на свежем воздухе и в палатках. А сейчас будет это на базе, то есть теплые домики, там баня и все такое. В горном Алтае. Да. А возле АИ, да? Угу. Вот. Вас туда увезут и обратно привезут. Все будете хорошо себя вести. Даже если будете плохо себя вести, все вас все равно привезут. уложат и привезут. Свяжут, конечно. Вообще да, оставлять дороже. Оставлять дороже. Да? Итак, ну я предлагаю все-таки. Всех, которые не новички. Два слова о себе, чтобы хотя бы знали люди, куда попали. Да легко, итак, что ты думаешь вот об этом, кто ты, и что пришла <смех> Любимый вопрос. <смех> Зовут меня Юля, учусь я на психологии, поэтому, видимо, и хожу <смех> да, в стиле интересов по профессии, Ну, не знаю, мне нравится, много совпадает с моими позицией, поэтому и хожу. А сегодня что хотела? Что, я не знаю, что будет. Я думаешь, я помню, что ты хотел всегда. Ну, что, не знаю, что будет. Ну, что будет, да, а не то значит ну, вот, поговорим легко хорошо. Ну, вот эту тему мы и поговорим. Ну, какой а? Ну, какую Вот на эту. Вот на эту. Какая будет? Давай. Женя меня зовут. Очень давно я когда задумался о жизни, вот, стандартные рамки меня не устроили и увлёкся, вот, Алексей, знаю, что тебе тоже. пятый год, эти единицы измерения мне очень понравились и, более того, помогли, многие вещи объяснили, ну, все. Слушайте. А что сегодня ты хотел? Вот мне все время вот это, вот. Я этот вопрос каждый раз задаю здесь, уже не первый год. Ты сегодня что хотел? Но ну, если к предыдущей теме, то есть мне понравилось очень. Вот, Они не знают про, про предыдущих тем, многие не знают, так. что хотел? Хорошо. Может быть, еще с одной стороны взглянуть на договор с внутренним родителем каким-то образом? Mm -hmm. Хорошо. Что родители, что? С, с внутренним родителем. Спасибо. Меня зовут Ульяна. Уля. С тех пор, как я прочитала Козлова, мне это все понравилось. Капранов круче Козлов. Что Капранов круче Козлов? А, круче Козлов? Ну, еще круче, да. А, еще круче Козел, да? Типичный. Типичный. Не, ну, Сволочек, ну, Сволочек. Ну, Сволочь, да. А что сегодня это Не Опять не сдувал. Блин, другие. как мне нравится. Смотри, Чувствую, вот, я прям чувствую вот, ну, раз, раз, раз, раз, раз и понимаю, что обложили со всех сторон, но ничего не делают. Кем я чувствую видно? Далеко. Понял. Далеко. С удовольствием. Ну так, новичков мы пока не трогаем. Позже. Ну представь. А? Сейчас они, они военные, позже. Сейчас они целы, всех нас. Потом уже сами осмелеют немного и скажут, кто они такие "Да, Да пошли вы. Да. Меня зовут Игорь. Я, по-английски, тоже новичок. Ну, хотя был один раз. Он меня уже видел? Да, видел. Трогал даже за руку. Ну, Где-то лет 10 назад меня торкнуло в плане. Потому что потерял смысл жизни, стало неинтересно жить. И с тех пор мучаюсь и все еще этот смысл. А это, это мы в поддарим, он... у нас нет смысла. Этого у нас хоть отбавляй, да? Посещал тренинги, осваивал всякие психотехники, глубинные техники, работы с подсознанием, антологию осваивал, в синтоне был, по сектам, так сказать, прошелся. Ну, что то симптом распался, в принципе, там довольно-таки неплохо. Ребята молодые... Ну, распались все, они, да? Распался, и в Новосибирске распался. И здесь. <соспался> Этот основатель Борис Янкин, он mm. в Москву поехал. К самому Козлу. Нет, Какую-то крупную фирму решил <соспособный> с Вот. И, ну и, в общем, пока там еще было, еще более-менее нормально. То есть кучу друзей нашел, что-то делали совместно, всякие психотехники, вплоть не только вот как -то на тренингах. Что мне и понравилось, то, что вот ребята собираются, там, давайте соберемся, в квартире собираемся, делаем какие то упражнения, свечка, там, еще что-нибудь. Вот. А вот, симптома сейчас не стало, как-то скучно стало без такой вот среды, где... Позаниматься, пообщаться, ну, в психологическом направлении. Не знаю, найду смысл, не найду, но сам процесс, по крайней мере, оживляет. А, ну, и, это, и, тем и это тем более. А, а можно добавить еще? Попал. Хотя как раз среда, да, вот, сегодня. Можно добавить еще? Да. Еще мне очень нравится тема, которая идет тут, вот, мужчина и женщина. А, подкупающая своей новизной. Да, и каждый раз, блин, Да, да. Я только сегодня ее объяснял, все. Там, там, там, Так, а сегодня хотелось бы что? Ну, понять, что здесь а. вообще происходит, и может быть и прибиться. Да, ну, а, прибиться всегда пожалуйста. Игорь, <свят> все запомнили? Главное, чтобы я запомнил. Ладно, потому что этих-то я уже кое-кое-кое как выучил. Не, неужели? <свят> да, нет. С моей плохой памятью я все равно выучил это. Мне здесь нравится. Каждый раз поражаюсь, как все запущено. о Слушай, тебе что сегодня Так вот, значит, значит, завтра, наверное, снег пойдет, что ли? Я же смотрю. Нет, полгода достроен. Что неделю будет сейчас. А что ты ему буду пойдушь? А в субботу не буду. Да, выбираем. Место, кресло. Ты гарантируешь. Итак, что там? Как все запущено? Да. Дальше. Да, ну, каждый раз такое ощущение, как все запущено, как все тумное, как с собой там работать. Ну, каждый раз вот, тянет а, Наверное, что-то как-то что-то Наш котенок тоже боялся пылесоса. Потом ничего, втянулся <смех> <смех> втянулась. <смех> а сегодня что хотел-то? Вот, Продолжение темы преступления. Вот преступление и ошибка. А, Прису, во, во, вот У меня в последнее время что-то много таких как внутренних ну, ситуаций преступления и ошибка. Еще ещё на тему табу тоже у меня вспомнишь, допустим. А я как вспомню, как, как я тебя мучил на табу. Как ты спиной снесла три кресла, такая... Ну, Я тебя люблю. Опять это же. Не, ну с новеньким нельзя сразу в табу. Это нельзя. И мы так это... Ну, понятно. Хорошо. А коснемся, Ну, только упражнения не будем проводить. Меня зовут Лена. живу сюда долго. Мне нравится здесь, мне вообще нравится общаться, но я не тусовщик. И какие-то тусовки, сборища мне не нравятся, вот именно я поняла, что мне нравится вот тематическое какое-то общение структурированное. И когда открывается мир, то есть что-то уточняется, уточняется, и вот он рисуется. То есть какие-то новые грани, какие-то новые критерии, допустим, познания мира, уточнения, что-то еще, мне вот это очень нравится. Что бы я хотела сегодня тема мужчины и женщины мне нравится. то, что до отпуска были последние темы, для меня они завершенные остались. То есть точка все равно не стоит много вопросов. Потом. Блин, а... можно вопрос? Тему мужчины и женщины ее можно завершить. Всё тогда, ладно. У меня хотя бы чувство вины не будет, что я ее не завершила. По логическому. Если хочешь менять. Какой-то логической черте подойти бы вообще калабаско? Я что бы получил премию. Ну, в принципе, вот, допустим, те, которые для, для себя темы решают, опять я повторяю, они почему-то вот не, не резонируют, а какие темы здесь раскрываются, они мне очень нравятся, очень полезны. Вот последняя тема, если она была для меня очень интересной, то есть мне понравилась вот эта лента Мербюса, как ты ее текст связал и. Очень понравилось. Я погоржусь? Мама, нет, это мне Маша говорит. Я прям ее прям так, когда услышала, так я надо запомнить, надо запомнить, как бы взял и не вылетело случайно. Это записано. У него, на диктофоне. Это все. Спасибо. Меня зовут Валентин. Первый раз приветствую, я послушал 7 лет назад. Я только, что Леха сволочь, я сам захотел стать сволочью. Сегодня меня интересовала фразу, Алексей тут рассказал, презрение хуже ненависти». Это тема для меня, и презрение как бы, периодически меня всю жизнь бьет. Я презираю сам, кто по мне. Ну все. Понятно. Ну, еще тогда вот. Кто еще у нас? Не новичок, ага, вот еще двое, а то тут там новенькие представь. Ну, можно выступать? Можно. Я Андрей, ну соскучился, давно уже не был. Давно не был, правда, очень давно не был. Еще дела-дела, отпуски и так далее, ну вообще не хватало, конечно, свежих мнений, свежего общения. Есть вещи, даже возникают постоянно, которых хочется разобраться, пусть То но... Да разберем, запутаемся, еще. Не разберемся, запутаемся. Мы тут в основном запутываемся. Мы не разбираемся, да? Mm -hmm. <laughs> Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Вот mm -hmm. ну, да, да, мнение пока не слушаю. Что-то сегодня хотелось, сегодня хотя бы втянуться. Вот. Ну. Меня зовут Павел. Первый раз, э, совершенно случайно, как бы узнал вот, о 33. Буквально мне в обед позвонили, сказали, там вот какой-то психолог будет что-то говорить. Я думаю, ну ладно, схожу. <сос> вот тут. Частенько захожу. <ристор> Частенько. И открыли совместный проект вот, «Выходного дня». Значит, мне нравится то, что действительно помогает среди сложные, казалось бы, вещи. Всем. С простой стороны, но это не говорит о том, что ты больше понимаешь, а просто наталкивает на мысли, что голова не нужна не для того, чтобы в ней есть, а Ну сейчас, хотел бы, Ну мне все равно шутки потому что с какой они начинают, они все равно так тесно переплетены, что там уже очень трудно определить, где начало а где конец этой темы. Ну, если учесть, что э, мы рассматриваем, живем в каких-то картах реальности, какая разница с какой страны начинать изучать географию, да? Можно с Австралией, можно с Африки, главное, чтобы в, в этой же карте. <coughs> Туда можно теперь, уже я, да, mm -hmm. потом уже новичков, или нет? Нет, сначала вы расскажите, что вы, Чего вы от меня ждете, потом я как тебя. я, а? Давайте да тебе. я успею. Все остальное время, представляешь, сколько я еще буду говорить. Сначала мне хотя бы узнать, как вас зовут. Да. <coughs> так, кто первый начнет вот вас трое. Давайте я. Давай. Меня зовут Лена. Так, уже Лена Фо. Вот у меня как бы тоже, как и всем, не хватает общения с умными образованными людьми. И сразу хлопники заражаются. Я же сказал, умные сюда не ходят. А, ты, вот она, вот мою Сначала приходят умными сюда. А выходит. Красивые, умные, Лиги, а, кто тут вчера еле. Недорогим разговаривают. Вот такие вот слова, вот такие вот я как бы не запомнишь даже в первый раз. Правильно? Понимаете? Это не не слова, умные выразиться. А, вот да, девчонки, вот попали вы круто. Ну ладно. А я действительно же с этим. Хорошо. Ну, должно, я сейчас случайно узнала такого круде. Ну. От кого? А чего вы так меня? А вы от кого? А я там да, работаю. А, -а, а. Он предупредил, что это клуб. Да. да. И предупредил свою сволочь? Нет. Вот Нет. Не успел? Простите. Вообще вот заинтриговало то, что как бы вот непонятно, что это за клуб, о чем там вообще речь Да вот не анонимных даже. Так сидим бухаем. то. Интересно стало вот. Теперь тем более, а а теперь это, не это, как раз от граники снова открываются. И с разных сторон можно там подойти. Ой, с гранями у нас хорошо. Это легко, опять же. Хорошо. А штангубка тут у вас непринужденная. Щука. Вот, как это бы, отношение такое. Ну, Послушайте. Дай Бог, дай Бог. А 33 это какое время проходит? Завтра. Полседьмого. полседьмого по четвергам с полседьмого до полдесятого точно так же только день ну, на четверг. Да? Да. И где она проходит? Здесь вот И в этой я? комнате. Только там уже я люблю не вас слушать а сам говорить. Ну, а здесь сегодня я их слушаю а сам так иногда. Путаю, что а как у вас начинается, то есть не, не группами, вот, например, каждый день, каждый четверг, кто пришел новый? Нет. Иди, Сейчас вот. Завтра. Насчет. Завтра с первого дня, завтра начало. Завтра начало. Да. Завтра начало. То есть клуб – это вот клуб? Клуб, тут кто, -то кто хочет, кто приходит. Тут могут а, приходить, вот, кто-то не приходил, потом опять пришли, опять ушли и так далее. Клуб, кто хочет, тот приходит. Но в клубе там вот какие-то темы или просто что-то. Вот видите, вроде, вот сегодня вроде. вы присутствуете на клубе. А. какая тема еще вы? Нет, нет, я имею в виду А на, 33. А на 33. очень тема и даже есть. Программа есть, программа раз, да, есть. Программа да, да, да, есть. Это, завтра я это вам это дам день. эту программу и завтра я веду. Там все четко. Этот день вот об этом, второй день вот об этом. Сначала ужас. Потом ужас ужас. Потом ужас-ужас-ужас. А потом юбку, дать. Ну это дальше уже. Вот. Ну, как положено, сволакивать, так сволакивать по полной программе. Стараюсь изо всех сил. -все. Там. Интересно. Да. Даже ней. Итак, Елена. Ну, Хорошо. Нет света. Так, прям как нужно. С Лена нужна помню, Присоединяюсь к Лёле. Ее... Не, не к ее, не надо к никому присоединяться, вот. В общем, я в принципе то же самое хотела сказать, что просто интересно пообщаться с новыми людьми, с другими, расширить круг общения. Понятно. И новое, Не боитесь? Да нет. Потому что здесь много можете услышать неприятного. Я ничего не вру. Yeah. Неприятного. Очень Очень. Очень. А теперь похоже, да было хорошо. Много неприятного. Тем более интересного. Да, ну смотрите, нет, я пожалуй, Я предупредила, там да, сейчас год петуха, да я про кукарек, там хоть верхний светай. Хорошо. Не боитесь? Еще спасибо. Конечно. Ну, славка. Итак, Светлана. Елена Светлана. Меня зовут Лариса. Я включила исключительно на имя. которое слышала по телевидению? Подожди секунду. На Какому каналу? А что говорили? А что там про? Хорошую паз заказали. А это в берегах? Нет. Нет, где? Это был второй канал новостная программа. А. Я могу даже прояснить. Из-за какой-то связи, но я ее так зафиксировала. Капрана, Алексей Васильевич, вот лучший тихого города Батаула. Ова! Ну, не лучший, один из лучших. Лучший, не из. Да? Ого, <сушителем> <Да? сушителем> как у меня <сушителем> хорошо. <сушителем> <быть. сушителем> да? <сушителем> да, да, да. <сушителем> Сейчас, <собственно, сушителем> <сушителем> царь. Царь! Царь очень приятный. Очень приятно, царь. Царь очень приятно. Нам царям за вред. Ты мне в этом месте, я не имею. Хорошо, прям так приятно. Ну да ладно. Хорошо, вы тоже не боитесь, мы там... Mm. А, ну, ну, нормальное состояние. Ну, так, по три стрелы все проговорил, так? А теперь вернемся к тем, кто был в прошлый раз. Я уже сказал, что равняюсь, прежде всего, на тех, кто на постоянных своих. И сейчас немножечко хочу сказать огромнейшее спасибо тут при вас, что такое клуб еще с моей точки зрения огромнейшее спасибо вот тем, которые сюда ходят. Они мне порой подкидывают такие вопросы, на которые век бы сам не задумался. Бывает иногда такое. И вот каждый раз, чем еще я люблю клуб, здесь нет структурированных тем, Леночка, ну нет. И поэтому я не знаю, для меня это каждый раз, каждый раз экзамен. Я не знаю, что вы спросите. И поэтому, поэтому это у меня сначала моя жена, она мне тоже психолог, в этом же центре работы. Она сначала думала, что я халявщик я никогда не готовлюсь, когда мы с ней только познакомились и так далее. Потом, когда позн... по -по поняла, что я готовлюсь постоянно, она говорит, ну зачем так, ты что не знаешь, что ты будешь говорить? Я говорю, должен иметь коридор возле лаборатории, где ВАТЭС с стражаются чуть-чуть ширше, чем мне могут задать вопросы. И вот все остальное время, все свободно, я, наверное, готовлюсь. И тем не менее, мне каждый раз подкидываются новые и новые Вопросы после каждого занятия я ухожу еще глубже, еще глубже. И вот я благодарен этому клубу за то, что благодаря им я развиваюсь, а заодно и, и очень подкидываю интересное. Вот так, собственно, вместе мы живем. Если учесть, что э, семинар – это я даю знания, клуб – это уже обмен. Больше всего как раз это рассчитано на обмен не на какое то структурированное вещание и так далее. Но единственное, что в этих единицах измерения я соображаю чуть-чуть лучше, потому что это ну вот ту систему единиц измерений, которую я предложил, да, я в ней. Но я у меня, не, к сожалению, не хватает опыта. У меня всего одна жизнь, а чем больше народу, тем больше граней разных на одну и ту же жизнь. Потому что при взгляде на одну и ту же жизнь у нас у всех разные. Вопросы, разные ощущения, разные выводы. Так? Я ничего не путаю. Вот и в прошлый раз мы нежно говорили, что у нас живут три человека, родители, взрослые и дитя лишний раз найду тему вспомнили, да? И у нас в основном идет внутренний конфликт, и наш родитель гнобит нашего ребенка. Более того, самое страшное что? Что они начинают воевать друг с другом. И мы зависаем в этом состоянии внутреннего конфликта и начинаем ненавидеть себя, что с той, что с другой стороны. Так? И ничего не перепутал. И мы выясняли, что и вина, что преступление, и в чем мы виноваты. И мы думали на тему что? Где ошибки, а где преступления. Mm -hmm. Потому что есть такая простенькая схема. Есть преступление, есть наказание по чувства вины. Самое непереносимое чувство, которое есть у человека. Правильно? Потому что даже на эндокринном уровне чувство вины ⁇ это запрет на удовольствие. Как только мы испытываем чувство вины, мы перестаем получать удовольствие. А если мы получили удовольствие, усиливается преступление. А если усиливается преступление, усиливается чувство вины. Чем сильнее чувство вины, тем меньше удовольствия. А чем меньше удовольствия, тем больше их хочется. Чем больше их хочется, тем больше преступлений, и очень. И вот в этой заднице, да, мы все находимся, я тут вчера, сегодня на занятиях, я еще работаю в службе занятости в Алтайской, так и еще в Центре реабилитации ветеранов боевых действий. Благо, что я собираю опыт отовсюду. И вот сегодня как раз в группе безработных мы выяснили, что самое российское слово – Это жопа. Америка... Задница это американская. Задница не задница, у нас жопа, потому что у нас все через нее делается. Да, так. Все, оттуда все оттуда растет, и руки тоже. Посылают, и причем дел... да. и посылают туда же. Вот. И делать мы что-нибудь начинаем, только когда жареный петух, именно туда клюнет. И расслабляемся мы, когда от нее отлегло. И еще цой говорил, все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком. И вот мы сегодня прям так хохотнули, что это прям наше национальное слово. Вот, ну бывает такое. И когда мой сын тут месяц назад доводил маму, жопа. Она такая. Жопа. Ему 4 года. Вот. – Интересно, от кого он научился? – От мамы, конечно. <смех> Папа он почти не видит. А -а -а. <смех> не, не, не потому. Просто папу он почти не видит. И поэтому он маму-то и доводил этим делом. Ну, бывает такое. Итак, теперь мне немножко можно затравочку, да? Самую малость. Мне вот тоже за неделю подкинули интересных вещей. Мне за неделю пришлось проконсультировать двух медалисток с красными дипломами. Нет, все ничего. Я никак не ожидал. Смотрите, у Нет, ну красные дипломы, они идут в институте на красный диплом. Одна, да, одна уже имеет красный диплом, а вторая только пытается получить его. У нее слишком вот что-то на две или на три четверки больше, чем нужно на красный диплом. Ну, тоже очень интересные такие мысли. Вот, и на практике у меня там девочка-психолог, которая тоже тянет на красный диплом. Короче, у меня что-то три медалистки дипломантки. И так всплыла такая интересная тема успешности. Да. И еще одна тема. Вот э, последний раз мы ее обсуждали уже с Пашей, это психосоматика. Вчера. Вот и на нее бы как раз хотелось бы тоже немножечко затронуть. Связать не связующие, но тем не менее. Это вот одна из моих практиканток. Вот. У меня сейчас их двести. Да. Вот обе, обе из МПСИ. Да? Психосоциологический институт, где Лукин Григорьев преподает. Вот они там, убьют тут. И они Лукина и Григорьева хорошо знают. И, и, того и, другого. А? и того и другого. И того и другого. У него двойная фамилия Лукин Григорьевич. Поэтому и того и другого. Когда-то этот клуб мы даже вдвоем вели. У него вид почти такой же, как у меня, тоже с бородой, тоже с постом, И тоже в джинсовой рубашке иногда. Вот, чаще всего, я реже отдеваюсь Вот, Но единственное, что у нас с ним концептуальная несогласованность. Он говорит полную противоположность мне. И мы прекрасно сосуществуем. Соловьев... Да, с гордоном, да. Давай, гордон же. Uh -huh. oh. <laughs> вот этот гордон. да Не, ну, они как -то... Как -то да сценарий передачи было задумано. Ну а мы тут без сценария, мне хорошо. <coughs> мне повезло, Так вот, и ее целую неделю тошнило. Я как-то своей жене говорю, представляешь, тошнит. Она говорит, так она же, пойди беременна. Я говорю, конечно, беременна. Только это… Понесли. Да, с этим делом. Вот, и вот сегодня, нет, сегодня, вчера. Она мне с такой радостью сообщила, что она вчера первый раз поела с аппетитом. У нее что-то ночью щелкнуло, она до полночи лежит что-то там говорит, я говорит, не могу думать, оно само думает, вот ты тут сказала, что ты прям думаешь, думаешь, прям над собой работать, не надо над собой работать, это то само работает, не надо себя вообще насиловать, себя надо любить, и с собой надо играть, с собой надо дружить, а насиловать себя ни к чему. Ну я понимаю, когда ты ну, слышишь, надо сейчас над собой поработать. И сразу желание появляется, что-нибудь поделать по хозяйству. Нет, ну если ты хочешь что-нибудь поделать по хозяйству, сразу прямо сейчас. сейчас надо будет поработать над собой. Сразу пойдешь посуду, быть, стирать, с таким удовольствием, лишь бы над собой не работать. А? Проверить. Проверить? Я суть, допустим, не могу, потому Так, надо подумать на эту тему. А тему беру такую, знаешь, груженую-груженую. Только так. Поэтому очень хорошие техники. прикладные аспекты знаний. Да, прикладываешь. Когда берешь и прикладываешь их И все сразу веселее, прямо от души. Не дай бог, я бы так серьезно относился к жизни, я бы уже помер. Ой. Ну ничего. Итак, и вот она, когда я так лежу, что-то думаю, думаю, что-то когда они прям так сами так. И что-то меня так щелкнуло. И хорошо стало, так это вон ч. А, -а, а просыпаюсь от чувства, что я хочу есть уже утро. Это только задумалась и просыпается сразу. Вот как ты. Вот захотела сразу есть, я с таким удовольствием поела, говорю скоро разродишься, раз перестал уже все. Ну это ранний токсикоз был. Вот, но ну, тем не менее <смех> про психосоматику. Да, вот, тут мы как раз вчера с Павлом он меня прям с работы довозил, мне прям повезло. Мне иногда везет, меня иногда прям на машине так. Ну как, как лучше, он психолог, блин, там доводит так удобно. Вот. <смех> <смех> вот. И мы с ним вчера разговаривали, почему, что я рассказываю здесь? Это в основном только то, что я испытал на себе. Вот и все. То, что я не знаю, я говорю, ну за что купил, за то продал. Редкая работу передаст там, да? Вот чаще всего то, что я знаю, а то, что ну, бывает всякое. Так вот, когда-то раньше я тут вляпывался в эту психосоматику. А уж то, что называется энд... это... гастроэнтерология, так это еще бюорм, еще в какие? Доктору так и так, а потом, вот как бы там в книжке, там, психологу, Ну, рассказал ей, что задумался, и говорит: все, со мной, мной просто". Это что такое за книжка? Хорошие книжки. Итак, да, действительно, несколько раз должен был помереть. Что-то на зло врагам и вред соседям выжил. Вот, ну, не скажу, что прям сразу полегчает. Это тем, кто новенький, бесполезный. А уж чувство вины нам, по-моему, биться. Потому что все проблемы наши откуда? Оттуда, откуда мы родим. То есть из детства так да. И пока вы сейчас еще что чём-нибудь думаете, я, может, два-три слова еще расскажу о своих медалистках. Можно? Какие у вас темы появятся на эту тему? И вот пришла хорошенькая девочка, лапонька, у которой не хватает вот двух пятерок и две четверки лишние, то есть вот пятерки и четверки. Более того, она занимается в айкидо, в театральной студии, в литературном кружке. И говорит, я не знаю, как правильно структурировать время. Это ко мне-то да, обращается. <связательно> и еще, говорит, это про диплом, говорит, вот на красный. Я когда это вчера рассказал своей жене, она говорит, давай хохотать. Вот, сразу скажу, у меня первое высшее не закончена, высшее выше, второе выше То есть диплом о высшем образовании, то, что красного, у меня и синего нету. Это к слову лучше психология, ага. Ну ладно. Профессора, наверное, барнаульские, которые видели, поперхнулись. Кто? Профессора барнаульские, которые видели, наверное, поперхнулись. Нет. Ага. Нет, не поперхиваются, потому что я их поперхнул. Тот же Козлов говорит, я не прослушал, как и радует. Говорит, я ни транс не въехал в него. Ага. Ну нет, бывает. нет. Не Более не того, та преподавательница Людмила Денисовна, как она на меня психовала, пока я учился, когда мы с ней встретились здесь, на территории центра. Как она была счастлива меня видеть. И как мы с ней люболюбовно разговаривали прям. Ну, нет, все нормально. Она признает. признает. И что она не в себе была. В себе. Не, она не в себе была, когда она кричала между женщина. Что, если Капрана в лампе, это кому ему прям диплом писать, может, он, что можно не писать. ладно, пусть зайдет. Я в рукописи возьму. Пусть идет получится. Вот, ну, бывало такое. Да. А я еще наглее, понимаешь? Просто вот тут нашла на камень и я сказал, да идите вы со своим дипломом. Не было и нету. А это тоже не диплом. Итак, и вот эта девочка сидит и спрашивает, правильно структурировать время. Я говорю, ты знаешь, вот в этом я тебе, ты знаешь, не помогу. Это не ко мне. Это к правильному психологу. Я не знаю. Я, вот, я говорю, ты знаешь, у меня родились свои вопросы. Можно я задам? Можно я говорю, а зачем тебе все это? У такой же вопрос сейчас, верьте. а, ты, ты, ты, ты, дураков в мысли сходятся. Uh -huh. Я говорю, зачем тебе красный диплом? Ну, чтобы получить хорошую, настоящую работу, я говорю, зачем какую? Что значит настоящая работа и почему обязательно красный диплом? Ты думаешь, что на настоящую работу нужен красный диплом? Вот как ты знаешь, если бы я был руководителем фирмы, она учится на менеджера. — С красным дипломом я например, бы, скорее всего не взял. — Вот я бы тоже с красным дипломом, скорее всего, не взял бы. Это вот я таких сказал. Она говорит, почему? Я говорю, я заметил одну интересную тенденцию. Это как-то мы еще когда работали в наркологии, один мой чудный знакомый, Костя Коновалов, когда нам послали кучу документации писать, он сказал, это же классно, ты что? Че? Чем больше с бумагой, тем меньше с клиентом. Я говорю, Костя, Лучше с клиентом, чем с бумагами. И вот тогда я когда вспомнил, <coughs> как я писал диплом, если на диплом 100 источников, на кандидатский минимум 500, на кандидатскую диссертацию еще больше, а на докторскую еще больше, у меня возник вопрос, а когда с клиентами это разговариваю? С людьми-то. И вот когда в Москве... Я с этим дяденькой поговорил, главным психологом ТНП. Психолог, психолог, хочу спросить, ты человек это видел, у него очень хороший диплом, и там весь, весь, весь, весь. Так вот, людей он не видел. Так вот, я говорю, есть практики, есть теоретики. И вот эту девочку я спросил. Когда я будучи руководителем фирмы умным, ну если бы я был умным угу. и был руководителем фирмы, Вот «Красный диплом свидетельствует о том, что ты очень много сидела, очень много читала, очень много выписывала, поэтому руководить ты не умеешь». Но это я бы так решил. «Ты можешь мне сказать что-то против?» этого? что «Что-то ей вообще хорошо стало?» «Я говорю, более того, сейчас послушав тебя, что ты занимаешься в в литературном кружке и в театральной студии, я понимаю, что нормальных людей ты вообще нигде не видишь». С не торговала... По по по ты, ты, ты понимаешь, Ну не видит он <съем> нормальных людей. Погиб, <съем> <съем> <съем> <съем> ладно, Там ну, все специализированы. Но нормальные люди в Экидо у нас редко ходят. Это определенный склад ума, чтобы ходить на Экидо. Более того. Вот ну, в театральную студию это у уже ходили да не по разу в театральную студию да я сейчас после... отсюда прям туда да ну ты я понял ты, ты нет ты наоборот театральной студии сейчас сюда а да я же да, да. и так далее и тому подобное вот мы когда вот я так посмотрел говорю, и ладно говорю, я осмелюсь тебя еще спросить а какую хорошую ты работу и как ты поймешь какая хорошая работа и тут наши мозги начали настолько хорошо плавиться прям чудные от души Итак. так Но ну, я не буду рассказывать всю консультацию. В конце концов, после определенного мытарства, ее, я ее мытарил всякое разно, вы не лень это она в конце концов сказала, чтобы чувствовать уверенность в себе и чувствовать, что я хотя бы являюсь кем-то в этой жизни. А-а-а, что-то знакомое, ну, что-то да. слышится знакомое, да? Родное. Когда-то слышал я это. Я тоже где-то. В этой жизни и Красный диплом нужен для этого, да? Да. Оказывается. И тут я начинаю ее спрашивать. А что у тебя с мамой? Угу. У тебя говорю, мама очень строгих правил? Нет. А папа? Папа вообще пил и недавно умер. И мама не строгих правил? Да? Вот я и мне вообще становится интересно, зная формулу, я могу только предполагать. говорю, хорошо, я не буду рассказывать о твоей жизни. Я расскажу, какие есть формулы, а ты тут сама подставишь данные. И что-то, блин, Супал. ну я, э, при таком случае, я сразу ее решил, у меня есть там привычка и есть возможность тестировать до консультации, во время консультации и после консультации. Благо, что консультация длилась 3 часа. Немножко, да? угу. То есть, Первым был базовый цвет оранжевый, второй был цвет зеленый. Захотелось резко освободиться. Оранжевый цвет, цвет э, полуролевой идентификации. В конце концов, когда же во мне женщину увидит? В данном случае было, ну и по тесту там это просвечивалось. Вот. Зеленый, зеленый ⁇ это желание освободиться, когда наконец-то она как поняла, что на нее давлеет. Это в середине консультации было. А в конце был черно-серый. Остановите землю советую. Хорошо, хорошо. Хорошо поработал. Мне, когда я все это рассказал своей супруге, она мне сказала, Капранов, если бы, не дай бог, какая-нибудь комиссия. Тебя бы выпнули с треском, я говорю, собственно, я никуда с треском их не втискивался. Вот, ну, вот так я поработал. Так, по-доброму. Итак, ваши мысли или ваши ассоциации на тему того, о чем я сейчас поделился. Покурить будем. Да? да сейчас покурим, подожди. Сначала надо подвесить что-то. Вот есть у меня такая привычка дурацкая перед перекуром, повесить какой-нибудь вопрос. Помнишь сейчас вот на ХТФМ? Откуда взялся этот вопрос? Он со всеми вместе в кладовке лежал, да? Вопрос немедленно снять. Так вот, мы его повесим, выходим курить, а потом приходим, начинаем животик. Да, эту жевачку. Так вот, туда еще немножко подкину самую малость. Вот мои предположения, я рассказывал о другой семье, конечно, не об ее семье. Не об ее. Я сначала сказал, что алкоголизм в основном у тех, кто не может отказаться от своих стереотипов. Так как у нас внутри есть родители, взрослые дитя, да? Дитя это все наши хочу. А родители это все наши нельзя или нельзя. А взрослый это наш ум. Так вот, когда очень строгий родитель, и все-все-все нельзя, и все, что нельзя, а мы же все равно это делаем, мы совершаем преступление. От этого появляется бешеное чувство вины. Мы начинаем доказывать, что мы хорошие. Больше всего боясь, что мы плохие. И когда мы очень долго не можем убедить этого родителя, что лучше сделать? Городаки уехали. Я тут как раз в понедельник, мне пришлось нечаянно в центр реабилитации ветеранов, у директора ВИЗы был день рождения. И во вторник, когда я пришел вести группу, я своей этой Практикантке говорю, мне сегодня чуть-чуть тяжело, она говорит, а у вас что, тоже радаки приехали? Так прям по честному, я говорю, а ты думала? Только благо, что в квартире не сильно ублеван. Портакни такой, не, нормально, просто так это ливер немного тряс, но Башка работала, четко вообще никакого чувства вины, я почти не на барагозил. Бог не вроде вечером. Ну, ничего не имею, главное. Не накопилось, что ли? Но ну, тем не менее. Так вот, так вот, когда я объясню, что алкоголизация вот от этого, и когда я ей рассказал, за что мы осуждаем собственных мам, почему мы враждуем с родителями и так далее. Она сказала, «Во-во, я потому и злюсь на маму, что она мужиков начала приводить». И так далее. Так вот, тот конфликт, про который мы здесь говорили у нас внутри, у нее идет наружу. И она очень тщательно, изо всех сил, доказывает, что она супер. И желательно быть супер во всем. И с красным дипломом, и с супер в и супер в театральной студии, и с супер -игры. Вот с работы ты лоханулась. Она говорит, почему? Я говорю, объясни мне, пожалуйста, что такое суперработа? Это когда ее много? Или... А вот тут все, я говорю, тут ты уже точно успешно не будет. Я говорю, дальше у тебя будет бег за горизонт. А для того, чтобы понравиться, надо постоянно перевыполнять план, а ты его просто уже дальше не сможешь перевыполнять. Потому что постоянно убегать. Такая я говорю, да, и я тут рассказал про Татьяну Степановну, собак это вот, как чем... бы вот на Да, вот <связь> <связь> за зайцем-то, <туда>, за этим. <связь> когда вот я мне пришлось говорю, ты же тут в акидо занимаешься. Я тут рассказал вот, случай, который мне рассказала моя психолог Татьяна Степановна Чеп. Когда этот японец-то приехал на конференцию по конфликтологии, приехал посмотреть, что такое конфликты, и сказал, все дебилы, но русские особо дебили. Потому что вы разрешаете себе быть счастливыми только тогда, когда добежите до горизонта. То есть, вы не разрешаете себе быть счастливыми, ставя цели только… То есть, придумывая отговорки «почему я не имею права быть счастливым. Ну, вот сейчас баню построю, после этого буду счастливой. Не, ну баня построила, но ну вот тут-то дом-то обваливается, поэтому я не могу быть счастливой, пока вот дом не дострою. Пока дом дострою, там опять туалет надо новый копать. И тогда и тому подобное. какая разница, мы найдем… Все оправдания, почему нам не быть счастливыми. И в вот этой всей системы табу, у нас какие табу-то есть? Кто там напоминает, вспомнит? Там? Основные. Основные. И физиологические. Физиологические. Ну, в принципе, все это физиология. То есть нам у нас прежде всего отрицание тела, а дальше там раздвояется и расстрояется. То есть туалетная тема. Ну и все, как у нас зашло, то да нормального нет. Все писить ходим, уже пора мы все писить. И отправляем, естественно, надо, все интересно, кому мы их отправляем. Кто их получатель, да? Ну ладно, понятно. Вторая тема это секс. Более того, это заложено туда, для чего табуированные темы? Для того, чтобы у нас постоянно было чувство вины. Если у человека высокое чувство вины, им легко управлять, правильно? Mm -hmm. На кого обижаются, кого хотят поиметь. Помните, да, раз виноват, значит должен долг, чужой, чужая воля. То есть для того, чтобы ты исполнял мою волю, ты должен быть виноват. Вот и все, шлагбаум. Вот и дальше все очень простенько. Для того, чтобы это чувство вины было всегда. У нас закладывается одна базовая тема про физиологию. Более того, самое главное, ты не имеешь права хотеть. А там уже не важно что. И у нас темы. Сначала мы не имеем права хотеть в приличном обществе. И тут как назло, как-то вот когда я вел на Волтайске, тему приличия, вот эту вот самую табу, там, там, там как-то чуть-чуть. То ли все мои женщины в этой группе случайно поели утром не то. То ли что. И как у них у всех бурлили животы. <р Fair> сначала они стеснялись. Я-то уже с самого, с самого утра начал ржать. Так про себя сначала. А когда я им сказал почему они так стесняются, и когда у очередной там... «Да уже все группы... И уже никто не краснел. все поняли, нормально. Все попали. Вот. <с> и самая страшная, конечно, тема – это замедленная мина. Мы не имеем права хотеть секса, я... не, особенно девочки. Мужикам-то еще вот на эту тему полегче. Не, нам можно. Да, мы всегда хотим. Да. Более того, нас учили как? Это все мужикам хочется, они все кобели. А женщины-то не, не, о, не. женщина в основном, ага. Это потом, когда я вернулся в психологию и понял, что женщина гораздо больше зависимы от секса, чем мужики мужики да, господи, если на крайняк он с Дунькой кулаковой поговорил, да. Не, я правда, я часто занимался сексом, просто с женщиной первый раз, да. А так, то так. так вот, ну, так как нам объ объяснили, что это нельзя, и это неприлично, и это плохо, и это вообще прямо никак, гораздо раньше, чем появились эти желания. Они Мы сначала в них поверили, и только потом, а после 12-14 лет, когда гормоны к то А дальше, чем больше нельзя, тем больше хочется. Чем больше хочется, тем больше чувства вины. И, короче, мы в этом чувстве вины. Оба… – Почему можно замуж выйти? – Ну, можно, а хотеть-то все равно официально нельзя. – Официально Ну, официально, да. Ты имеешь право охотеть. Ты имеешь право заниматься сексом, но хотеть. Чувствуешь, это опять нельзя. Э, э шлюха, прости и тут-ка ты, Аська, прости и тут-ка, да, как в фильме-то. То есть хотеть нет, нельзя. У не, у мужиков есть, конечно, шутка на эту тему. Почему женщины берут в армию, да? Не знаю, что Команду ложись, мне неправильно понимают команду. Неправильно понимают команду ложись. Дура, больше в доме думать надо, да? Вот, Ну, это так. Армейские, Армейский, да, нет, мужские Это чисто. мужская команда, а, Женщины неправильно понимают, вот именно. Они по-своему понимают. Вот именно, поэтому их в армию не берут. Ну, какая к черту армия так напугает? Это в Израиле же берут? Да там, господи. Там, где другой. Там правильно все понимают команду? Я не знаю, наверное, я давно в Израиле не был. В этой жизни еще ни разу. А в той не помню, опять же. Ну, не могу судить. Вот то, что я знаю, что знаю. То, что не знаю, не знаю. Итак, дальше что получается? У нас начинает расти. Это бешеная чувство вины. да? И мы больше всего боимся быть плохими и хотим быть хорошими. Я ничего не помню. Нет? И дальше у нас, получается, из всего этого вытекает самое страшное табу. Самый страшный изврат это табу на счастье. Очень хорошо описанное Фрома в авторитарной логике – либо ты бессовестный, либо ты виноватый. Если ты бессовестный, ты виноват в том, что ты бессовестный. А если ты молодец, то ты виноват. То есть, что так, что так, ты все равно виноват. Так ты с этой стороны пидорас, а так ты с этой стороны пидорас. Выбирай, какой тебе удобнее. Нет, не пидораст. Пидораст – это гомосексуалист, да, Гляд? Как там Сёма, хаем-то, пидерас, Что, он занял денег и не отдал? Да нет, я в хорошем смысле этого слова. Так вот, я в плохом смысле этого слова. Либо так ты, ну, козёл, это не то слово. Не то. А вот либо так, ну, хуже некуда, либо так хуже некуда. Так или не так? А так как мы виноваты, то мы не имеем права быть счастливыми. Более того, определенные ограничения установки и предустановки у нас качественно поставлены так законы, по которым мы не имеем права быть счастливыми. И вот сейчас мы пойдем пулить и начнем вспоминать, а почему мы, собственно, не имеем права быть счастливыми. И как доказывается эта теорема, по которой табу на секс, на агрессию и на физиологию, на физиологию на Отправление естественных лазерностей вдруг родило табу на счастье. Это когда я поступал в МХТИ Дмитрия Ивановича Менделеева, был у меня такой опыт веселый. Там есть такой прикол, там экзамены <coughs>, сдают по-другому. Мне понравилось, вот в этом институте очень понравилось. Там решают цепочки химические. Пишут вещество, стрелочку, на другом конце носки другое вещество и стрелочку. И вот тут ты должен какой цепочкой, чтобы вот из этого вещества получить вот это. Помните, там из мухи слона есть игры такие сделать. Вот точно так же. Цепь реакции, цепь рассуждений. Вот теперь я предлагаю пойти. Подержу. Поддерживаешь, да? Подогреть чай. Те, кто стеснялся, теперь могут себе налить чаю.